Глава тринадцатая. «Не обижайся на меня», — вдруг устало говорит Глеб, допивая. Он отставляет чашку, но кидает взгляд на чайник, и я не могу задушить порыв, встаю и снова наливаю ему чай. «Я не обижаюсь, просто не понимаю, зачем ты еще здесь, если я тебя раздражаю. Мне нельзя домой, иначе обижу мать, а я не хочу этого, ей и так досталось. Остыть нужно». Он походил бы по улицам, в парк сходил, чем сидеть и злиться на меня. Я уяснила, что теперь мне и в магазин нельзя. Там тоже могу с тобой столкнуться. Теперь только доставка». Шмелёв закусывает губу и ковыряется в пирожном, так же мнет его ложкой, как я до этого. Брови сдвигаются к переносице, а тяжелый вздох говорит мне о том, как тяжело на душе у парня. За несколько дней, что провела в новой школе, Поняла, что он так же одинок, как и я. Ни с кем почти не общается, после уроков сразу уезжает. На тренировках атмосфера теплее, шутят друг над другом. Но после Глеб едет домой, другие же парни договариваются встретиться в боулинге или спортбаре, а кто-то хвастается, что у него свидание. «Все это слышу, на меня ведь никто внимания не обращает, будто я предмет мебели. Даже жаль Шмелева». Без друзей — плохо. Но на него все девчонки смотрят с восхищением, а Егорова вообще считает своей собственностью. Два дня назад на перемене подошла и сказала, если увидит, что я проявляю интерес к парню, то она со мной церемониться не будет. Знала бы эта стильная штучка, что мы сейчас сидим за столом и попиваем чаек. Встаю, чтобы убрать со стола, собираю блюдца и чашки, складываю их в посудомоечную машину. Глеб сидит, надувшись, как сыч. Когда же уйдет уже? Хватаю тяжелую сахарницу, чтобы убрать ее в шкаф, обдумывая, как спровадить страйкера. Мне еще нужно обед сварить перед работой. Телефонный звонок, как выстрел в тишине, от неожиданности роняю сахарницу на пол. «Да, мам, я скоро!» «Да так, в гости к однокласснице зашел», — говорит в телефон, разглядывая осколки на полу. «Скоро приду!» Я опускаюсь на корточки, чтобы убрать разбитую посуду, и Глеб делает то же самое, улыбается мне, успокоился вроде. «Все, тебя отпустило? Или еще чаю?» Интересуюсь, не глядя, хватаясь за самый большой осколок, и боль пронзает указательный палец. Равнодушно смотрю, как падают тяжелые теплые капли, и кучка белого сахарного песка краснеет, Даже красиво, волшебно. «Где аптечка?» — переживает парень, зажимая мой раненый палец в своей ладони, а потом тянет меня к раковине, подставляя под холодную струю порез. Вот в том шкафу верхнем, кивая в сторону окна. Мне приятна его забота. А сахарница не жаль, давно выкинуть собиралась. Тяжеленная, из обычного стекла. Молча наблюдаю, как неуклюже шмелев бинтует мой раненый палец, Даже смешно становится. «Что?» — смеется и он. «Я же не виноват, что пальчик такой маленький. Вот если бы как целая рука или нога, то справился лучше. Ну, извини, надо было всадить осколок в ногу». Хочу представляя эту картину. «Никуда не надо было всаживать. Посиди, сам уберу». Парень заметает мусор в совок и выкидывает в ведро. Потом берется за свой пакет, Хочу сказать, что нужно мокрой тряпкой пройтись, но вовремя прикусываю язык, иначе он никогда не уйдет. «Ты во сколько в ледовой? Я заеду за тобой». «Не, я дорогу знаю», — делаю жест в сторону двери, высказывая свое нетерпение. «И вообще, забыть, где я живу, работаю, что вообще существую». «Это почему? Боишься меня или или...» Узнает твоя Егорова про наше чаепитие или вдруг увидит, что подвозишь меня на работу и выберет оружие помощнее, чем баскетбольный мяч. А я пожить еще хочу. Иди давай. Почти выталкиваю непрошенного гостя за дверь и облегченно выдыхаю. Вот настырный.